Тарковский на воротах Стоит белый свитер в воротах. Тринадцатилетний Андрей. Бей, урка дворовый, Бутсай ворованной По белому свитеру бей По интеллигентской породе. В одни ворота игра За то, что напялился белой вороной В мазутную грязь двора Бей белые свитера. Мазила! За то, что мазила, бей, Пускай простирает Джулиетта Мазина. Сдай свитер в абстрактный музей. Бей детство двора за домашнюю рвотину, Что с детства твой свет погорел. За то, что ты знаешь, широкую родину по ласкам блатных лагерей. Бей щеткой, бей пыром, бей хором, бей миром. Всех хоров и отлов зубрил, бей по непонятному ориентиру. Не гол, человека забил. За то, что дороги в стране развезло, что в пьяном Зачат грехе, что мяч, ожидая, Вратарин на зло стоит к тебе буквой «Х». С великою темью смешон поединок, Но белое пятнышко, муть, Бросается в ноги с усталых ботинок, Всю грязь принимая на грудь. Передо мной блеснула азартной фиксой Потное лицо шки. Дело шло к финалу, подошвы двору вытер, а белый свитер. Андрюха, борьба за тебя, ты был к нам жестокий, не стал шестеркой, не дал нам забить себя. Да вы же убьете его, суки, темнеет, темнеет окрест, и бывшие белые ноги и руки летят вверх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 Он шел, обернувшись к темени нашей Незапятнанной белой спиной. Андрюша, в Париже ты вспомнишь ту жижу В поспешной могиле чужой. Ты вспомнишь не урок щепок переулок, А вдруг прилетишь домой. Прости, если поздно лежи если рано не знаем твоих тревог покаж над страной трепещут экраны как распятый твой советорок